в с е в о л о т о в ч и н н и к о в Вознесение в Шамбалу Малиновые снега под чернильным небом Золотые лампады п о т а л ы Непривычно темное чернильно-лиловое небо Малиновые снега на вершинах гор Неожиданно убеждаешься в реалистичности картин Николая Рериха, сознаешь, что сказочно б ы л и н н ы й колорит его Гималайских полотен — это я в т и б е т с к о г о н а г о р ь я одного из самых труднодоступных мест на земле. Именно здесь, по преданиям, скрыта загадочная Шамбала, обитель мудрости, где земная жизнь может вступить в соприкосновение с высшим разумом небес. В 1955 году мне довелось первым из россиян проехать Тибет на автомашине по только что проложенной туда дороге, через четырнадцать горных хребтов, через верховья великих азиатских рек Янзы, Меконга, Брахмапутры, и вот я снова на крыше мира, б л а г о п о в о з д у х у п у т ь от Чем до Долхасы занимает уже не три недели, а всего два часа. Рейсовые самолеты приземляются тут на рассвете, пока еще дремлют воздушные вихри над горами, и сразу же возвращаются обратно. Ну а я, осторожно дошагав до машины при разреженном воздухе в высокогорье, любое энергичное движение тут же отдаётся лихорадочным с т у к о м сердца, отправляюсь из аэропорта в Лхасу. Сто километров пути, и вот я снова стою, как зачарованный, перед бело-красным фасадом дворца Потала. Словно подчеркивая его устремленность к небесам, над золотыми кровлями парит бумажный змей. И тут в памяти вспыхивает встреча с Далай-Ламой 14 т ы р сентября 1955 девятьсот пятьдесят п я т г о д а в о д р у з и в мне на шею хатта, почетный снежно-белый шарф. Высший иерарх л о м о и з м а сказал: бумажный з м е й н над дворцом, знак большой осенней луны. Когда тибетцы отмечают праздник урожая, купаются в горячих источниках, собирают целебные травы. Это лучшая пора, чтобы оказаться здесь не только в первый, но и во второй раз. Мог ли я тогда предположить, что судьба вновь забросит меня в Тибет, как раз в сороковую годовщину этого разговора, буквально день в день, чудеса да и только? Лишь теперь, перечитывая Шамбалу сияющую Рериха, я заново осознал фразу о том, что личные покои каждого да лайлы а м во дворце Потала по традиции принято расписывать фресками о его предстоящей жизни. Неужто способность заглядывать за горизонт времени действительно существует?